В подвале все было по-прежнему. Увидев, что я пришел в себя, Капустин криво улыбнулся. — Главное, не смейтесь, — сказал он тихо. — Говорить можно что угодно, но вот смех они не переносят. У них с подобных сокращений гортаний когда-то начинался ритуал оплодотворения, и они принимают смех за мужскую половую агрессию. Называть их можете как хотите, только при этом не хихикайте. Я кивнул. Тогда он спросил меня уже громко, словно специально стараясь привлечь к нашему разговору внимание. — Теперь поняли, да? — я опять кивнул. — Вот отсюда и растет весь феминизм, — сказал он. — А что это такое феминизм? — спросил я. — Я объясню, — ответил Капустин. — Вы «Капитал Маркса» читали? Признаться, что я не читал Маркса, показалось мне ужасным моветоном, поэтому я уклончиво качнул головой, так что понять меня можно было в любом смысле. Тогда можно по аналогии с проституцией, продолжал Капустин, еще сильнее возвышая голос, чтобы его точно услышали все в подвале. Проституция это когда из пизды извлекают прибыль, а феминизм это когда из пизды хотят извлечь сверхприбыль. Не позверьтесь, генерал, муро сказал Димкин. У Маркса про сверхприбыль нет. Про это у Ленина. У Маркса про прибавочную стоимость. Во — Во-во-во! — с энтузиазмом подхватил Капустин. — Прибавочная стоимость за ту же мохнатку. Я про это именно и говорю. — Мохнатка — это язык ненависти, — без энтузиазма отозвался профессор Берч. — Нет, — ответил Капустин так же громко, — вы нас своими гаитянскими методами не зомбируете. Мохнатка — это именно мохнатка, а никакой не язык. Мне казалось, что Капустин своим нелепым поведением... Сознательно провоцирует чертей и старается отвлечь их от манипуляций с ящиком Карманникова. Но те больше не обращали на него внимания. Они внимательно изучали стальную коробку, прокручивая ее многочисленные циферблаты. Сам Карманников выглядел теперь гораздо хуже. Лицо его приобрело восковую бледность, и мне не хотелось даже думать о том, что делает внутри его черепа подрагивающий желтый канат, соединяющий его с одним из чертей. «Видели?» — Как они наших партнеров воспитали! — уже не говорил, а орал мне Капустин. Видимо, я был ему нужен в качестве того главного слушателя, которому опытный Ритор обращает свою речь перед толпой. — Чтоб не сказать, отпидорасили! Они ведь перед этими сучками по стойке смирно ходят! Даже не перед сучками, а перед одной сучкой! Некоторые из чертей поглядывали на Капустина, но никак пока не реагировали. — Вы что, их специально разозлить хотите? — тихонько спросил я. — Будет больно. Но Капустин, похоже, потерял всякую осторожность. Да — Да-да, адмирал Крофт, мы и это знаем. Все эти зеленые стервы на самом деле одна и та же древняя баба по имени А, которая поглотила всех других баб. После того, как они вместе уконтропупили своих мужиков, их всех теперь зовут А. Представляете, Маркан Степанович? Она с тех пор сама себя модифицирует, лезбирует и копипастит. Вот к чему они нас готовят, эти стервы. Возьмут какую-нибудь бруклинскую каблу с корнями в жмеренке и сделают из нее новое прогрессивное человечество, а остальных в расход». «А что это за омерзительные спермозавры?» — спросил я, не выдержав. «Их бывшие мужья?» «Нет, они так называют бородачей». Потому что у бардачей другой способ размножения. У них только один пол физическое устройство близко к мужскому, и они совместно выпускают свои половые клетки в специальный бассейн, где происходит зачатие. Бывает до 32 родителей одновременно. Отсюда, кстати, и ненависть между расами. Это у них гендерные. Капустин попытался сдержать уже вырвавшийся хохоток, но было поздно. Из хуспы в лицо ему ударил луч света. И Капустин так и замер с открытым ртом. Лицо его стало багроветь, словно от нехватки воздуха. Вскоре все тело его начало ужасно содрогаться, и я испугался, что он прямо сейчас умрет, но тут луч погас. Видимо, с Капустином проделали то же, что и со мной, и наверняка уже не в первый раз. «Ну вот», — сказал Крофт, — «наговорился и хорошо». Он повернулся к Димкину. роский нервничает». — Значит, мы все делаем правильно. Пока мы сканируем их техника, поговорите-ка вот с этим господином, — Крофт указал на меня. — У него тоже нет блокировки, и он мог случайно что-то слышать. Объясните серьезность ситуации и меру его личной ответственности. Димкин кивнул, повернулся к стоящим вокруг стальной коробки чертям и сделал одному из них знак, указал сначала на свою голову, а потом на мою. — Подождите, — сказал я. — Вы что, собираетесь? Черт шагнул мне за спину и, как мне показалось, погладил меня по голове. Больно не было. Я только почувствовал на затылке холод. Затем черт перешел к Димкину, положил ладони на его голову, и я заметил протянувшуюся между нами желтую нить. Она была нечеткой, словно я видел ее сквозь туман. Я инстинктивно напряг зрение, чтобы увидеть нить яснее, и в тот же миг подвал вдруг исчез.